Эльвира Осетина Сводные для деревенщины Глава первая «Эй, вы еще кто такие?» В шоке уставилась я на двух здоровенных мужиков криминальной наружности, которые нагло сидели за моим столом и уплетали за обе щеки мои блинчики, которые я 30 минут назад приготовила. «Ронина Юлия Валерьевна?» Спросил меня один из бугаев, проглатывая блин в один присест. А кто спрашивает? Подбочинилась я, и на всякий случай поближе подошла к кочерге возле печки. Если ты она, то встречай новых родственников, оскалился второй из Бугаев и добавил. Мы твои братья, сводные. Ам, недоверчиво пробормотала я, почесав нос. Хостик и Антошка?» «А, я кот», — сказал первый бугай, на котором была надета синяя футболка и джинсы. «А я Антон», — сказал второй бугай, на котором была надета белая рубашка с коротким рукавом и брюки. Ну, можно и Антошка». Он флегматично пожал плечами и уточнил. «Но только в кругу семьи». Э — -э, Я посмотрела на кота и заметила на его боку темный след, который очень сильно напоминал кровь, и след этот увеличивался. — Это что-то у тебя там на боку? — Это, Юленька, боевое ранение, — хмыкнул кот и, подмигнув мне, заглотил последний блин, а затем приподнял футболку и показал открытую рану. Я еще какое-то время смотрела на кровавое месиво, а затем грохнулась в обморок. Кровь всегда так на меня действовала. Немного неоднозначно. Не скажу, что я пугалась или что-то типа того. Я просто грохалась в обморок. Безо всяких там предпосылок. Ну, черные точки или дурнота. Просто раз — и я отключаюсь. Будто кто-то вилку из розетки резко выдернул. Из-за этого я была последнее время вынужденным веганом. А то как-то странно постоянно в обморок падать, когда пытаешься приготовить себе еду. Но если соседка приглашала на обед, то жарко я уплетала за обе щеки. Очнулась от того, что кто-то брызгал мне воду на лицо и похлопывал по щекам. Ну зачем ты ей рану показал? Все равно ведь уже почти все зажило» услышала я мужской голос, пытаясь сообразить, где вообще я и кто это говорит. «Я же не знал, что она такая малохольная, буркнул второй голос в ответ. по ней типа незаметно», — ответил первый. «Мелкая совсем, нежная вся такая, как блиночка». Последние слова он произнес с такой теплотой в голосе, что мне даже приятно стало и хорошо так на душе. «Угу! И вообще наш размерчик! Можно покрутить, повертеть во всяких позах!» — похабно хрюкнул второй. А вот от этих слов внизу моего живота сразу же подозрительно потеплело. «Это чего такое?» Я настолько охренел от собственной реакции на скобрёзную фразочку, что возмущенно открыла глаза и резко села, чуть не встретившись лбом с Антоном, и сердито посмотрела на кота, который сидел рядом. Кстати, эти два джентльмена, в кавычках, меня даже с полу не удосужились поднять. Просто присели рядом на корточки и водой сбрызгивали, как растение. — Ну как? Лучше стал спросил с участием в голосе Антон. Я хмуро посмотрел на здравика и начала вставать на ноги. Предложенную руку демонстративно проигнорировала и сразу решила перейти к делу. «Мама сказала, что вы на пару дней приедете». Я дернула сарафан и гордо продефилировала к столу, села возле окна и тоже заживала блинчик, пока эти аглоеды еще все не съели, запив чаем из крошки кота. Моей любимой крошки, между прочим, с синими ромашками. Я ее с собой привезла, когда от мамы уезжала». Оба мужчины переглянулись между собой и чему-то усмехнулись. — Ага, — кивнул Антон и, тоже подойдя к столу, уселся на стул. А вот кот остался без стула. — Ну да, но у меня их всего два было. Зачем мне куча стульев? Гостей я принимать не люблю, живу одна, так что... Я думала, что кот будет стоять возле стола или вообще уйдет к небольшому диванчику, Но этот наглый тип подошел ко мне, резко подхватил на руки, как пушинку, и, усевшись на мое место, усадил к себе на колени. Я даже пискнуть не успела. Хотела бы возмутиться и даже по морде его ударить, но тут заметила, как скривился на несколько мгновений этот амбал и поняла, что, видимо, рану он себе потревожил. Стало сразу же его жаль. «Вот такая я странненькая» то прибить хочу, то жалеть начинаю. Я вздохнула печально и решил не драться. Временно. К тому же, когда тебя такой классный мужик на руках держит, то становится как-то не до всяких там выпендриваний. — Мы поживем у тебя здесь пару месяцев где-то? — ошарашил меня Антон. — Сколько? — решил на всякий случай переспросить я. — Пару месяцев, кнопка. Подтвердил кот и нагло потерся своим носом о мой затылок, вызвав табун приятных мурашек, которые мигом расползлись по всему телу. Я поежилась и решила все же слезть с колен мужчины от греха подальше. Он не стал меня удерживать. «И где-то вы здесь собрались пожить?» И обвела свою комнату рукой. «Дом у меня как раз из одной комнаты и состоял». Здесь же стоял шкаф, кровать, старенький диван, кухонный стол с двумя табуретками, парочка навесных шкафов с кухонной утварью и печка посередине. На ней в холодный период я готовила, с помощью неё же я обогревала дом. А еще у меня была небольшая веранда, там у меня стояла летняя печка, ну и сара еще. Но он вообще для жилья не пригоден. На этом все. — Ты же нас на пару дней куда-то определить же хотела? — спросил Антон. — Я почему-то думала, что вы намного меньше по размерам, — задаченно произнесла я. — И планировала положить вас на этот диван. Он раздвижной Мужчины посмотрели на старенький диван и криво улыбнулись. Мне кажется, что даже один Антон на нем не поместится. А уж оба сразу... Кот перевёл взгляд на мою кровать, что стояла в углу. «На ней вы тоже не поместитесь!» Зачем-то решил предупредить я мужчин, хотя по кровати и так было понятно, что они на нее не влезут. «На полу будем спать», — пожал плечами кот, посмотрев на Антона. «Сейчас смотаемся в поселок, купим матрас». «Лады», — ответил тот. «Матрас — это, конечно, здорово, но... А зачем так долго жить у меня?» Решил уточнить я немаловажный момент. «А мать что тебе сказала?» Спросил Антон и посмотрел на меня цепким взглядом. Почему-то сложилось ощущение, что я на допросе, и сразу же захотелось всю чистосердечную правду выложить. Она не успела ничего сказать, пожала я плечами. Торопилась сильно. Сказала, что на самолет опаздывает. «Куда-то отдыхать с вашим отцом поехала». «Я подумала, что вы одни остались, и вас деть некуда. Вот вы ко мне и приедете». Смущенно пробормотала я, видя, как переглядываются и улыбаются мужчины. «Ага, так и есть». Весело рассмеялся Антон. «Мы одни, и нас деть некуда. Так что, сестренка, принимай в гости и заботься. Мылинки сдувай, корми, пои». Спать укладывай. Последнюю фразу мужчина с таким низким и сексуальным голосом, что я почувствовала, как запекло мне спину. Блинчики быстро закончились, и мужчины с грустью посмотрели на пустую тарелку. Я же порадовалась, что успел проглотить хотя бы один. И всё же, зачем мы сюда приехали? И что за рана на боку? Постаралась я сделать строгое лицо. «Ох, какая любопытная!» — покачал головой кот. «Мне неприятности не нужны». Сложила я руки на груди и поджала губы. «И если вы с кем-то подрались, то...» «Мы приехали поохотиться и порыбачить», — перебил меня Антон. «Мама твоя нам все уши прожужжала, что у вас тут места отличные. А нам давно хотелось от суеты городской отдохнуть. А рану кот случайно получил. На ветку напоролся» но она маленькая, просто капилляр какой-то задел. Вот и крови много». «Могу показать!» — усмехнулся кот и опять начал задирать футболку. «Нет!» — выставила я руку вперед и отвернулась. «Не надо. Спасибо. Поверю на слово». «Ну, как хочешь», ответил мужчина. «Так, ладно». Резко поставил кружку на стол Антон. «Поехали, прокатимся до поселка. И ты с нами, Юль, тоже поедешь Эээ, э «Зачем это?» — опешил я от такого резкого перехода. выберишь то, что нужно тебе, продукты там, постельное, может, по хозяйству что-то надо. Себе лично, захлоп ты». только и смогла сказать я, а затем Антон встал, подхватил меня под руку и повёл на выход. «Куда?» — спросила я, пытаясь упираться ногами и хвататься за косяк. Но Костя спокойно отогнул мои пальцы и помог своему брату буквально вынести меня из дома. «Да вы чего? Совсем уже опалаумели! Я никуда не поеду!» — тихонько прошептала я, чтобы соседка не услышала, а то потом ведь по всей округе разнесет, стыда не оберешься. «Что ты как маленькая!» — хмыкнул мужчина, когда я попыталась вывернуться из захвата. «Пользуйся, пока мы здесь!» «Не переживай, все будет чики-пуки. Мы тебя не обидим. Ты же теперь наша родственница». Он подмигнул мне и помог забрать свою машину, какую-то невзрачную, побитую жизнью Тойоту. Я ее и не заметила сразу, настолько сильно она сливалась с пыльной дорогой за моим забором. А внутри оказалось чистенько и даже уютно». Кот посадил меня на заднее сиденье и пристегнул ремнем безопасности, при этом не забыв понюхать мою шею. Понятия не имею зачем. А сам уселся вперед. Антон сел за руль, завел машину, и мы двинулись в путь. Я на всякий случай потерла шею и тоже понюхала пальцы. Мало ли, вдруг воняю. Но вроде же душ в сарае принимала утром. Не должна вспотеть. Вода чистая, дождевая. Плюс еще мыло собственного производства. «Я просто не привыкла, что кто-то так нагло меня таскает», — решила я вставить несколько слов, чтобы не молчать и не выглядеть совсем уж зашуганно. «Привыкай, сестренка», — протянул кот чуть хриплым голосом и подмигнул мне в зеркало заднего вида. «И почему слово «сестренка» прозвучало так порочно из его рта?» Антон включил музыку, и до поселка мы ехали уже молча. Внутри поселка мужчина сориентировался очень быстро, словно уже был тут раньше, и подъехал к местному торговому центру. Чем удобен торговый центр, так тем, что внутри есть все, и даже мебельный магазин, и продукты питания. Стоило мне выйти из машины, как мои новоявленные родственники встали с двух сторон, заставив взять их под руки, и потащили в магазин. Когда мы вышли из магазина, я была красная, как рак. Эти двое вели себя, как будто по меньшей мере, президенты нашей страны. Я пыталась извиняться перед продавцами, но мужчины даже это не позволяли мне толком сделать. Короче, испортили мне отношения с людьми. А я ведь их всех знаю и давно. Короли доделаны. Боюсь, что все эти покупки обойдутся мне очень дорого в будущем. Не представляю, с какими глазами я теперь к ним обращаться буду. После того, как мужчины закупились, забив всю машину продуктами на все два месяца вперед и всякими разными вещами, от полотенца до нижнего белья и даже нескольких летних платьев для меня и еще каких-то вещей, я не успела разглядеть, потому что извинялась перед девушками. Мы наконец-то покинули поселок. И, если честно, я думала, что сдохну. Никогда я еще так быстро не ходила по магазину и не покупала столько вещей сразу. Что удивительно, мои братики, видимо, настолько напугали местных, что те смотрели на них со страхом и выполняли любой приказ. А именно так вели себя мужчины. Бесконечно приказывали и распоряжались. Нам пообещали, что матрас привезут через час. Интересно, а куда я его потом дену, когда эти двое уедут? Этот вопрос я ему задала, стоило нам сесть в машину. Можешь выпросить, мне все равно, небрежно пожал плечами кот. Ясно! Вздохнула я, пытаясь уже мысленно куда-нибудь в хозяйстве притулить матрас, но в голову пока ничего дельного не приходило. Слушай, а где у вас отдел полиции в деревне? спросил меня Антон, когда мы уже подъехали к моему дому. В поселке же! Удивленно посмотрела я на мужчину. «Здесь-то он зачем нужен?» «Ясно», — коротко кивнул мужчина. Мы вышли из машины, я хотела уже захватить несколько пакетов, чтобы домой унести, однако родственники молча, но настойчиво оттеснили меня, вытащили все пакеты и за раз все понесли в дом. Я какое-то время постояла возле машины, подумала, а затем, махнув рукой, пошла за наглыми братцами. Уже в доме эти двое начали хозяйничать. «А где у тебя холодильник?» Задаченно посмотрев по сторонам, спросил Антон. «Нету, пожалуй, я плечами. Есть ледник, там и храню продукты. А холодильник еще в прошлом году сломался. На новый денег не было». «Чего не сказала?» Недовольно пробурчал мужчина. «Сразу бы купили». «Не надо», — отмахнулась я. Нас тут электричество постоянно выключают. Будет только место занимать, да и все. «Капец!» — выдохнул кот, посмотрев на меня, как на полную идиотку. «Ну и глухомань! Ты зачем вообще тут живешь? «За надом!» — грызнулся. «Ещё не хватало мне тут перед ними отсчитываться В ответ мужчина приподнял одну бровь и, покачав головой, ответил. «Показывай, где у тебя ледник!» Продукты надо куда-то определить, чтоб не попортились. Я подошла к дивану, отодвинула половик и открыла подполье. Все тут», — указала я на дыру в полу. «Ясно», — кивнули в раз мужчины. «Ледник на третьем ярусе», — пояснила я уже спустившемуся коту. «Ага, вот это открывай и еще спускайся. И там еще ниже тоже. Только подожди, я фонарик тебе дам». «Сам разберусь», — отмахнулся мужчина. «Ну, ладно». Я пожала плечами и пошла ставить кашу на обед. Мужиков у меня теперь двое, надо теперь втрое больше варить. Хотя я покосилась на мускулистую спину Антона, который подавал пакеты коту, и поняла, что тут надо не втрое, а в десятеро больше варить. Благо мужики купили тушенку и разную крупу, Вот и будет им обед. Вкусный, наваристый. Ага. Готовкой я занялась на веранде, поэтому не видела, чем эти двое внутри дома занимались. Заодно попыталась позвонить маме, чтобы уточнить у нее про родственников, но телефон у родительницы был, к сожалению, отключен. Вообще странно это все. Приперлись двое взрослых мужиков в гости. Интересно, сколько им? Лет по тридцать где-то? Еще и продуктов набрали, и вещи всякие там. Я, кстати, даже не успел еще платья рассмотреть, которые они мне там набрали. Я ведь их не мерила толком. Неужели они и правда на охоту и рыбалку приехали? Ещё и про полицию спросили у меня зачем-то, и рано это на боку. Додумать мне мысль про полицию и рану не дала грузовая машина, которая подъехала к моему забору. — Ельк, млять, привет! Ворот открой! — крикнул мне Вадик, стоя за забором и держа сигарету в зубах. — О, Вадик, ты что, грузчиком работаешь? — удивилась я, заметив старого знакомого. «Ага — Ага, — недовольно пробурчал парень. — Мать строила! Куда матрас нести? — Так в дом куда же еще? ответила, подходя к калитке и открывая ее, а сама уже думая о масштабах проблемы. — Сегодня же вся деревня будет знать о том, что случилось. — потому что этот застранец все матери расскажет, а она уже всем в деревне. И, само собой, начнется паломничество. Не представляю, как буду отбиваться от любопытных насельчан. «И куда тебе такой королевишна?» пробурчал Вадик, кряхтя и вытаскивая матрас. «Тебе помочь, наверное?» Спохватилась я и подошла ближе, подхватывая угол здоровенного и явно очень тяжелого матраса. «И чего ты один приехал?» «Федька, засранец! С обеда не вышел! Забухал! Вот я один и отдуваюсь!» Шумно дыша продолжил вытаскивать матрас парень. Он, конечно, здоровяк еще тот был. С армии недавно вернулся. Но все равно такую махину в одиночку тащить как минимум неудобно. Я встал с другой стороны и тащил на себя свой угол. А Вадик тащил свой угол. Матрас мы кое-как вытянули из кузова, а вот нести его было слишком сложно». Поэтому мы его просто положили прямо на землю. Он все равно упакован был в целлофан. Мне с таким матрасом и кровати не надо. Настолько здоровенным он был. Тут не двое мужиков, тут четверо поместятся. Не представляю, как эта махина влезет в мою комнату. Придется диван куда-то убирать. Я взялась за одну сторону и поняла, что даже приподнять не могу. «Подымай! Давай!» Рявкнул Вадим. «Чего время тянешь?» Пф, С ума сошел! Пф, как я его подниму?» Недовольно пробурчала я, сдувая непокорную прядь волос с носа и растерянно добавила. «Это невозможно!» «И как я один, по-твоему, смогу его унести?» Зло процедил парень. «Ща брошу тут и уеду!» Я еще раз попробовала поднять тяжелый матрас, Как он резко взлетел вверх, что я от неожиданности чуть не шмякнулась прямо на дорогу, еле на ногах устояла. «Ух!» — выдохнула я и услышала ледяной мужской голос. «Свободен, пацан. Дальше я сам». Я обошла матрас и увидела Антона. Он до неузнаваемости изменился. Нет, конечно, лицо оставалось таким же но мне он показался изначально флегматичным, добрым увольнем, а сейчас... сейчас он был похож на, не знаю, даже слова, какое подобрать. Наверное, опять стал президентом. «А ты еще кто такой?» — спросил Вадим со всей своей пресловутой простотой и почему-то насупил брови, смотря на Антона враждебно. «Тот, кому ты матрас привез», — ответил Антон, — Расписаться в накладной надо? Я его Юля привез, ответил Вадим, продолжая буксовать. Юль, это что за хрен? Ты попутал, что ли? спокойным тоном голоса спросил Антон. Но я скорее почувствовал, чем заметила, как в воздухе запахло серьезной угрозой, причем явно не для моего братца, а именно для глупого Вадима. Вот мне только мужских разборок тут еще не хватало. Вадим, это родня моя дальняя, громко ответила я, подходя ближе к мужчинам и практически вставая между ними. Неси, накладной, я распишусь, дальше мы сами справимся. Родня? Что-то не припомни я, чтобы ты мне про какую-то родню рассказывала, набычился парень, выставляя свою челюсть вперед и смотря на меня обвиняюще, отчего у меня чуть глаз не выпал. «Вадик, а с каких тыщей я должна перед тобой отчитываться?» уперла я руки в бока и даже сделала шаг вперед. «Ты мне кто такой?» Парень тут же стушевался и пошёл на попятную. «Да я так просто по-соседски. В одной же деревне живем, Давно общаемся», — быстро заговорил он. «Ладно, не кипишуй. Сейчас принесу и накладную подпишешь». Я повернулась и посмотрела на «Антона?» который все это время наблюдал за мной и Вадимом молча. — Ну что, тебе помочь матрас унести или сейчас Костя подойдет? — спросила я мужчину. — Сам справляюсь, — коротко ответил он, и я глазам своим не поверила, когда он спокойно, как пушинку, закинул матрас себе на плечо и понес его в дом. Вадим как раз вышел из машины и застыл с приоткрытым ртом, наблюдая за тем, как мой новоявленный родственник спокойно на одном плече донес матрас до крыльца дома и начал уже затаскивать его внутрь. «Э -э, — ни хрена себе! — сказал Вадик. — Он ну у тебя что, железо тягает? Я подошла к парню и, вытащив из его рук планшет, быстро пробежалась глазами по накладной и поставила в нужном месте подпись. «Бумаги какие-нибудь к матрасу полагаются?» — Спросила я парня, который наконец-то отлип от Антона с матрасом и обратил на меня внимание. «А да, вот еще тут гарантии и чек». Он сунул мне бумаги на матрас. «Ладно, пока. И матери привет передавай». Я быстро развернулась и пошла в дом, закрывая за собой калитку. «Юлька!» — крикнул меня Вадик, когда я тоже дошла уже до «Крыльца!» «Ну чего тебе?» — шумно вздохнула я. «А что за мужик-то?» «Я же говорю, родственник!» — рявкнула я. Охотиться приехал!» «Серьезно?» — хмыкнул парень. «А сезон-то вообще-то еще никто не открывал!» «Ну, значит, порыбачить! Тебе какое дело вообще?» — недовольно рыкнула я. «Да чего ты завелось? Я же просто интересуюсь! А то мало ли!» «Нормально все!» — отмахнулся я. «Ты звони, если проблемы какие будут!» — сказал Вадим и, развернувшись, пошел к грузовику. «Уж кому-кому, а к тебе я за помощью обращусь в самую последнюю очередь!» Очень тихо пробурчал я себе под нос, совершенно забыв о том, что не одна в доме. «Почему?» — резко возник у меня перед глазами Антон. «Ой!» — подпрыгнула я на месте. «Ты чего так пугаешь?» «Почему не обратишься к нему за помощью?» Серьезным тоном переспросил меня мужчина, и давя своими габаритами. «Да просто потому, что он козел!» — в сердцах ответила я. «Почему козел?» — нахмурился Антон. «Ай!» — я махнула рукой. «Да какая разница? Мне кашу проверить надо». Я обошла мужчину и пошла проверять, не пригорел ли обед. «Расскажи». Услышала я требовательный голос за своей спиной, когда помешала кашу и закрыла крышку. Устал вздохнув, я повернулась. «Да нечего рассказывать», — попыталась опять отмахнуться я. «Вы там разобрались с ледником? Все вещи унесли. Может, помощь моя нужна?» Решил перевести я тему. «Что он тебе сделал?» Опять заступил мне дорогу мужчина. На веранде места было немного. Как раз для газовой двухкомфорочной печки с одной стороны и разделочного стола с другой. Антон со своими габаритами полностью перекрыл мне путь к двери. Да и вообще помещение и так не особо большим было. А как он тут встал, так и вовсе стал казаться крошечным. «Да нечего там рассказывать. Чего ты привязался? И вообще дай пройти». Недовольно пробурчала я, пожалев, что вообще об этом упомянула вслух, и решила оттолкнуть мужчину с пути рукой. Уперлась в его грудь и поняла, что это будет сделать не так просто. У меня возникло ощущение, что под рубашкой у мужчины не кожа, а сталь. Настолько твердыми были его мышцы. Дай прийти! Пропыхтела я, поняв всю тщетность своей попытки сдвинуть родственничка с дороги, и, подняв голову, посмотрела ему в глаза. И когда наши взгляды встретились, у меня возникло ощущение, как будто в меня поезд врезался.